Второе. Пустыней Шереметьева вёл за руку он маленького сына и чувил эту руку в кулаке как небольшое ещё не выросшее собственное сердце. Только двенадцатый урок самостоятельной ходьбы после того, как Лёньки вскрыли череп и удалили кровеные сгустки. изнатреснутой и сотрясенной при ударе головы. Никого на пути. По другим коридорам в сопредельной галактике шаркали и томились стаймя низкородные толпы, наливаясь учтивым вниманием перед прыщавой мордой всесильного пограничного быдла, что разглядывает их паспорта словно шанкрсифилитика, и, поставив оранжево-разрешительный штампик, выкидывает из своей бронированной капсулы как подаяние. Здесь пространство простерлось совершенно пустым, проходимым, проницаемым полем, где ничто не мешает прорыву ненасытного детского взгляда ко взлетному полю, к расписным белым тушам различных самолетных пород и флотилий. Сын вертел головой в хохломской красно-белой олимпийской Панамке, покрывающий бритоколючий, перепаханный шивами фамильный углановский череп, всю непрочность которого и беззащитность, прикоснувшись, от Леньки подхватывал он с такой проводящей силой, что как будто его самого вместе с Ленькой выбрели и сейчас проводили по затылку скрепком-элеватором, наподобие того, каким чистят рыбу от чешуи повара, И хозяйки на кухнях. Лёнька дергался, рывался, налегал и вставал на перила, прижимаясь сапаткой к стеклу, и не помня, не чуя под своей затылочной костью того, что так буднично вырезал у его из подтвердной мозговой оболочки этот самый бессонов, все зашив и поставив на место, как было. Эй! «Полегче, боец, головенку смотри, не встряхни!» Раз за разом рука находила сама эту верткую мелкую голову, торопясь уничтожить полоску разделявшего их с Ленькой воздуха, ощутить его цельность, живое тепло, и от радости соединения с сыном забывалась другая пропажа мирового значения поражения у Гланова в силе. В первый раз за всю жизнь повалилось то огромное, что он задумал и выстрелил так изящно, так стройно. Пристарелое собрание акционеров столоварного старого света жало, жало, давило из себя раковое и выжило осторожно сухое решение отложить. рассмотрение вопроса по слиянию в сверхновую своего Арселора с Русталью до Нового года. Притворившись, конечно, до кишок оскорбленным тем, что мсье Угланов лично не прилетел и не предстал перед собранием, чтобы отстоять свою стратегию и видение будущего. «Металл» сделал немедленно миллиардное контрпредложение, Он Угланов остался один со своей изначальной машиной на огненном острове, окруженным стоящим посреди вековечной тресины непризнание собственности против всей русской власти вертикального биоценоза, и под ним теперь вправду закачалась земля. Он не думал. о власти случайностей, о могуществе ломкого льда, отсыревшей балконной лепнины, перелетных пернатых костей, угодивших в самолетные двигатели, нерадивости сборщиков шведских стенок в Алмазово. Он не думал, что если бы с Ленькой в тот день не случилось беды, то тогда бы он вылетел в Люксембург, как хотел, и своей рукой все поправил, откачал захлебнувшийся замысел свой. Что теперь было думать? Да, промысел был. С первых дней его жизни, заключавшийся в том, чтоб не дать ему выстроить на земле ничего своего несгибаемо прочного, и ломал, опрокидывал этот промысел он раз за разом, всегда своим собственным замыслом. И теперь оставалось слишком мало пространства и еще меньше времени для разворота куда-то, и впервые за жизнь он почувствовал что-то похожее на ничтожество собственного мозгового усилия. Кремль, ясно увидев, что слияния Ростали с Европой не будет, во всю мощь стиснул жвалы. Вслед за Олей Высотской забрали Литвинову, Канаваленко Томского, предъявили привычные русские дикие обвинения Саши Чугуеву и сбежавшему в Лондон Ермо. Тот все вовремя верно почуял и вкалачивал в мозг по сто сорок любовных СМСок на дню: улетай, сгинь, исчезни сейчас из России. И Угланов теперь улетал вместе с Лёнькой в Вену, где займется сыновним с отрезенным, ушибленным, вскрытым, золотанным, заживающим черепом, электрическим током, источником и причиной живой бесподобности. И ещё не решил, как он сам, где теперь ему место, где сможет он жить. План ублюдков был прост, как топор. Насчитать, сколько можно недоимок рустали за юрский период, и включить два процента налоговых пеней угланову в день, чтоб вышло с накрутом миллиардов по триста долгов, и уже ничего не останется, либо разорвут на куски по банкротству, либо он им отдаст всю машину свою целиком. погасив это в синее море долгов абсолютным контрольным пакетом. Думал только об этом. Сберечь, заложить, обеспечить живучесть и цельность машины. Рост Могутова после себя. Он теперь допускал даже это, что живого, присутствующего на земле человека, его, сможет выдавить кто-то как урожай, Устрецу слизь из магутовской жизни, что не станет в магутовских алтарях его личного постоянного пламени. Посмотри, посмотри, это наш самолет. Вот кого у него никогда не отнимут. Несомненно живой, невредимый вновь подаренный без всяких будто угла новус сын. Тормошил и тащил его за руку по пустому пространству. К силету Гольфстрима и ничто не мешало проходу к этим низкопассажированным бритвенным крыльям, острой морде и снежному фюзеляжу с шестью пароходными иллюминаторами. Отборная аэрофлотовская девка с дарительной улыбкой сняла со столбика витой бордовый шнур и Лёнька побежал между жженых сугробов на рулежку. разгоняя отца, заражая своим предвкушением отрыва. И внезапно вот в этом привычно, абсолютно свободном пространстве для Угланова сделалось что-то не то. В самом-самом углу, на сетчатке, возникло еле-еле язвящее пятнышко. Угодившая в глаз налету ему мошка, надо просто сморгнуть — Отмахнуть этих вялых огромных лесных комаров между ними, рванувшемся к самолетному счастью ребенка, но внезапно начавшееся раевое движение это продолжилось совершенно отдельное, не разметенное, не убитое тотчас углановским и бабах, а прокинулось. Что-то железное на голый каменный пол, слитный стартовый гул с дальних взлетных полей придавил, перепонки отшибло в мурава в пустоту, и в пустой тишине набежали, отрезали от пропавшего сына тяжелые плечи и широкие спины и черные головы. Он задергал башкой, узнающе и не узнающе царапая влажные дыры, автоматные дула, обрубки белых пальцев в перчатках. На него, прикрывая отжжение глаза и страдальчески хмурясь, шел какой-то другой экипаж, трехголовый, в двубортных ярко-синих мундирах, похожих на летные, но каких-то уродских. Зная, что не убьет, что теперь не сгорят, подступив к автократору русской стали вплотную, на ходу доставая из папки юбиляра почетную грамоту. Приговорный листок с государевой птичкой и свежим, не просохшим, сиреневым штампом. И под ребрами что-то в угланове лопнуло, словно полный молочный пакет об асфальт. Нет страха. А сразу от потери стального, живого в себе, его нет. И того, кто бы мог это нет ощутить, тоже нет. Кто же это тогда в нем вопит? Крик разрезал от горла до паха. Починенный, беззащитный, родившийся заново сын подорвался, толкался к нему сквозь крючок, Тяжелые черные ляжки бока молотил кулачками с цеплячьей силой больших за отца. Стиснув зубы, сведя в кулачок все лицо, не боясь, что большие, страшно врежут в ответную. «Пусти — Пусти! — резал криком Угланова, всех разрывая в гортани, в груди у себя что-то непоправимо. кровиные отчаянно нежные нужные человеку для жизни тяжи и захлебываясь визгом придавленного колесом на дороге щенка ненавидящим астервенелым рычанием пересилить убить этих черных огромных на одной чистой злобе своей чорналицей Сгреб пленьку в охапку в подмышку, оторвал с залегавшим в воздухе маленькими, отлетела панамка, открыв головенку с ремонтными швами, и угланов пошел, полыхнувший рукой вклящивший пилоту в кадык, продавив и стоптав как живую мясную, закричавшую изгореть к сыну. И мясистые крепкие пальцы впились и нагнули вылущиваемых руки в плечах, устоял и орал в непрерывном упоре, пока что тревалось в нем под кожей напряженные мускулы, струны позвоночного ломкого из костей существа. Сына, сына мне дай увести! Выворачивал голову под придавившей. Пневматической лапой, словно из-под воды И рычанием, воем, межзубным нытьем В беспробудно служилые ровные глазки Отпустить, отпустить он больной Ему голову резали мозг С ним хоть что-то сейчас, если будет Своего потеряешь Всех ублюдков твоих Никого из яиц своих сделать не сможешь Глазки дрогнули, лопнула в хватке пружина, отпустили, рванулся к ослепшему Ленке, обвалился, схватил за цыплячьи плечи. Тихо, тихо, сынок. Вот он я. Посмотри на меня, Лененька. Это милиция, наши. А мон мне не больно. «Ничего они, Ленька, нам с тобой не сделают. Наши, наши они. Они просто приехали нас защитить от бандитов. Это ложная, Ленька, тревога. И дослать бы ему, закормить до отвала вот эти глаза. Мы сейчас улетим вместе оба». И не мог. Ленька все понимал, навсегда уже понял, Жизнь его стала с этой минуты другой, что-то треснуло и пролилось, опустело выстерзанной, не зажившей его голове в этой маленькой крепости в ребрах взорвалось и беззвучно продолжало взрываться в закричавших не ври, а не злые глазах, вот таких нестерпимо предельно углановских. словно сам на себя он взглянул из сыновнего тела, по краям в них плескались отчаяние и какая-то вещь горечь догадки, куда забирают отца не конкретно куда, а по сути забирают отца у него и взлетел одинокой душой в погоне за углановым мальчик, чувя что Не догнать, разнила, растащила их с отцом равнодушная сила на огромное долго, может быть вообще навсегда. Больше вы не одно, он не ты. Так мертвеешь от стужи. В первый раз догадавшись о смерти, папа не навсегда, мама не навсегда. И они нас отпустят? «Папка, отпустят? Мы с тобой сейчас полетим, и ты с ними сейчас никуда не пойдешь? Папа, ты их сильней?» Всею силой вцепился и жал из отца справедливость. Единственное, чем он может сейчас надышаться — заглотить и не выплюнуть. «Ленька, слушай меня!» — взял в ладони морденку. «Ты сейчас полетишь с дядей Тошей один». И к тебе через день прилетит туда мама, а я, я должен поехать сегодня в милицию. Я в Магутов, в Магутов сейчас полечу. Там наш завод, Лёнька, напали бандиты. Это долго мне с ними разбираться придется. Они сильные очень. И не мог говорить, задохнулся этой чистой правдой. Я не сразу вернусь. Через год, через два, я не знаю, когда я к вам с мамой вернусь, но вернуть обязательно, Лёнька, вернусь. Ну, не плачишь? Никогда не реви, ты угланов, угланов. Жизнь такая, она как война. Я тебе говорил, постоянно нам надо уходить на войну. Наше счастье. Оно вдруг кончается, прекращается, но на какое-то время надо ждать и терпеть. Никогда не жалея себя понял, только слабые люди жалеют себя и хотят, чтобы все их вокруг пожалели. Ты сейчас это понял. Никто никогда не сделает тебе, как хочешь ты. Самому надо делать. Я буду далеко, но знай. Я все равно оттуда каждую минуту буду видеть, как ты живешь и как ты поступаешь. Сильный ты или слабый? Чем сильнее ты будешь, тем скорее я смогу возвратиться к тебе. Ну а будешь ты ныть, так и я ныть начну, развалюсь от нытья твоего, плакса вакса. Но прости меня, что все вот так. Мама, у не обижай. У тебя теперь мама остается одна. Береги ее, понял? Потому что никто тебя так же сильно, как мама, никогда не полюбит. Ну давай, сын, давай. Ткнулся мордой в мордёнку и приворившую родность и сразу не стерпев, оторвал от себя как железо от губ ножистоком морозе.